Глава 6. Я должен срочно отсюда уехать. Немедленно, сказал сам себе Антрак, понимая, что ситуация совершенно вышла из-под контроля, и единственным разумным действием было просто сбежать из Рейна, искрыться, пока ничего не случилось, пока он сам ничего не натворил, пока ещё не нужно убегать. В пульсирующем мозгу, буквально воспалённом от неуправляемых эмоций, доброго исхода не существовало. Он должен был уехать сейчас, среди ночи. Но утром он обнаружил себя в комнате регента монотонно выполняющим свою работу, не понимая с каких пор он перестал быть логичным. Приходилось просто смириться. Виллиан внезапно обратился к нему граф Шмарн, щёлкая пальцами, как только они оба вышли за дверь. Идём, я тебе что-то покажу. Он улыбался, но что-то в его улыбке Виллиану не нравилось. Однако он кивнул и последовал за графом, на ходу слушая историю о каких-то турнирах при прежнем короле. В конце концов граф открыл перед ним дверь своего кабинета и предложил молодому человеку войти, и только затем вошёл сам, плотно закрывая за собой дверь. "Нам надо поговорить", сообщил он изменившимся тоном. "Говорите", спокойно ответил Вильян, буквально слыша, как в его голос пробираются нотки холодного металла. — свойственные антраксу, всегда готовому принимать удар. — Говорят, о тебе спрашивала принцесса, — начал было граф. Но Виллиан не удержался от вопроса. — Вы следите за ней? Граф прищурился, сложив руки у груди. — Во-первых, я за ней присматриваю. Во-вторых, что бы я ни делал, это не твоего ума дело, ясно? Мгновение Виллиан просто смотрел в черные глаза мужчины, а затем кивнул, подавляя в себе властные нотки. Ясно, произнёс он тихо. Простите, но я что ты? воскликнул граф грозно. Думаешь, я не понимаю, что у тебя на уме? Может, ты и авелонец, но наверняка прожил в штаре достаточно, чтобы граф сбился, выругался, нервно махнул рукой и скале спросил: "Сколько ты там таких девочек уложил?" "Не одной", свызав он ответил Вильян, запаздывая, понимая, что до боли сжимает кулаки, причём не для того, чтобы сдержаться, а чтобы вступить в бой. ещё миг, и они вцепились бы друг в друга. Но именно в этот момент молчаливое противостояние в кабинет плетело Лиллейна. "Дядя Уильям, с каких пор у нас дела со штаром?" спросила она, прежде чем поняла, что в кабинете ещё кто-то есть. "Поди вон, Уильям", холодно сказал Уильям Шмарн, не сводя глаз с гневного выражения лица своего собеседника. Молодой человек стиснул зубы так, что на шее проступили жилы. Но резко развернувшись, быстро вышел, даже не взглянув на принцессу. Закрыл дверь и встал у стены рядом. Он хотел успокоиться, закрыть глаза и послушать, раз уж дело коснулось штора. Граф что-то говорил, но так тихо, что его голос полностью заглушался сердцебиением послушивающего антракса. Это злило. Но отец не хотел иметь дела со шторам, отвечала принцесса явно негодуя. Да какая разница, что они богаты, если его воля была однозначна? Мы не можем не считаться с его мнением. Граф Снова что-то ответил. Сюда, Медин, ты шутишь? Принц зачем? Он явится сюда со своим гаремом и будет распугивать людей? Что же вы не договорились с принцем Антраксом? Давайте говорить сразу с главным чудовищем. Вот это было бы правильно. И людей сразу бы стало меньше, он бы их всех в рабство за Белое море. Граф снова что-то говорил, стараясь её успокоить. "Какая выгода?" почти кричала принцесса. "Торговый договор со штаром потребует пересмотра контроля границы, и аштарицы будут приезжать сюда. Не этого ли боялся мой отец? Или для вас его мнение больше ничего не значит?" У Антракс окружилась голова. Он перестал что-либо слышать, ощущая странно несуществующий удар в солнечное сплетение. Он потратил так много сил на создание репутации жесткого и властного человека, а теперь она внезапно обернулась против него. Виллиан поплелся прочь, не понимая, почему ему так больно слышать то, что он сам внушил о себе миру.